У большинства людей есть свобода. Они могут пойти куда заблагорассудиться и делать все, что захотят. Но слишком многие являются просто рабами своих инстинктов. Они скорее плывут по течению, а не направляют свою лодку, работая веслами. Другими словами, они похожи на морскую пену, которая разбивается о скалистый берег и устремляется туда, куда увлекает ее прилив. И если они проводят время в кругу семьи, а в этот момент неожиданно позвонят с работы по какому-то горящему вопросу, они могут бросить все и вернуться к делам, не удосуживаясь остановиться и подумать, что более существенно для их общего благосостояния и жизненной цели. Знаешь, я многое повидал в своей жизни и здесь, на Западе, и на Востоке. И я думаю, что у таких людей есть свобода поступков, но им не хватает свободы выбора. Им не хватает главного составляющего элемента для жизни, полной смысла и озарения. Свободы увидеть за деревьями лес. Свобода сделать правильный выбор. А воспитание силы воли даст мне больше свободы? Свобода подобна зданию. Ты строишь ее кирпичик за кирпичиком. Первый кирпичик, который ты должен заложить, — это сила воли. Это качество помогает тебе поступать в каждом конкретном случае так, как ты считаешь нужным. Оно даёт тебе силы быть мужественным. Оно даст тебе возможность зажить той жизнью, о которой ты мечтал, а не смиряться с той, какая у тебя есть. Джулиан также отметил те многие практические выгоды, которые принесет с собой воспитание дисциплины. Верить этому или нет, но именно сила воли поможет тебе избавиться от привычного тебе беспокойства, сохранит здоровье и подарит огромную жизненную энергию. Видишь ли, Джон, самоконтроль в действительности не что иное, как... Управление своим сознанием. Сила воли — королева всех других свойств твоего разума. Если ты научишься повелевать собственным разумом, ты научишься повелевать жизнью. Совершенное владение своим разумом начинается со способности контролировать каждую мысль, которая приходит тебе в голову. Когда ты разовьешь в себе способность отрешаться от всех недостойных мыслей и научишься концентрироваться только на положительных и полезных, ты начнешь совершать положительные и полезные поступки. Вскоре все положительное и полезное станет само приходить в твою жизнь. Вот тебе пример. Скажем, ты поставил себе в качестве одной из целей развития вставать каждый день в 6 утра и делать пробежку в парке «Что за твоим домом?» Допустим, что сейчас самая середина зимы, и будильник поднимает тебя из глубокого сна. Твое первое желание — это нажать кнопку будильника и снова погрузиться в сон, утешив себя мыслью о том, что, может, с завтрашнего дня ты твердо начнешь жить, в соответствии с данными себе обещаниями. Это повторяется в течение нескольких дней, пока ты не приходишь к выводу, что ты уже не так молод, чтобы менять свои привычки, а поставленная цель — привести себя в хорошую физическую форму — была слишком нереалистичной. «Ты слишком хорошо меня изучил», — откровенно заметил я.